Среда, 10 ноября 1993 года. День, на который почему-то пришлось невероятное количество телефонных звонков. Договорился о посвященном Перу до вечери 17-го. Кто будет за моим столом и так далее. Кроме того, принял более или менее важное решение заняться квартирой в Олбани, которую осматривал вчера. Потребуется большая работа. Надо будет отправить туда Джо Лори с ее командой. Однако может получиться нечто, я так думаю. Обзвонил нескольких людей, чтобы получить рекомендации для попечителей Олбани. Банкира плюс еще двух персон. Попытался найти Чарльза Пауэлла, но, похоже, он мотается по всему городу. Сумел дозвониться до секретарши Джона Битта. Та сказала, что шеф мне перезвонит. Что он вскоре и сделал. По правде сказать, чтобы о нем не говорили, со мной он всегда был замечательно любезен. Поговорил с Карлой, и та пригласила меня на официальный ужин, который она устраивает в честь Колина Пауэлла, возглавлявшего во время войны в заливе комитет начальников штабов США. Она хороший друг, и приглашает едва ли не весь белый свет поэтому я чувствую себя довольно польщенным. Какая все-таки пара! Карла рассказала мне нечто удивительное. Пол Джонсон, с которым я встречался всего два раза, и в обоих случаях он был несколько угрюм, и она, Карла, были нынче утром в католическом храме. Карла молилась там за своего сына Никки, которому предстоит пройти сканирование мозга, Слишком много трахается, дорогой. Я знаю, он мой чудесный сын, но у него слишком много баб. А Пол, судя по всему, оттуда просто не вылезает. Пол сказал, что его жена Мэри Голд, бывшая с ним в воскресенье на Ленче Саачи, большая моя поклонница, и хотела бы познакомиться со мной. С другой стороны, Пол, услышав от Карлы, что я нравлюсь, и ей, проворчал. «Но он же социалист, не так ли?» На что Карла немедля ответила, «Как и вы, дорогуша, в его возрасте». Пол согласился с ней и сказал, что им следует помолиться за то, чтобы я отвратился от социализма. Вот так. Карла и Пол Джонсон молились в католическом храме Лондона за мое обращение в консерватора. «Чуднее не придумаешь». «Рассказывая мне об этом», Карла покатывалась со смеху. «Ну, она итальянка и ко всему относится образцово. Однако что же это такое, господи, прости?» «Так или иначе, она полагает, что Чарльз с радостью даст мне рекомендацию. Правда, человек он занятой, и потому мне, может быть, лучше обратиться за таковой к Максу Гастингсу?» Ухитрился написать маленький скетч. Хью весь день отсутствовал. Репетиция рекламы. Затем вернулся к корректуре Гиппо. Пришлось заняться ею сегодня, иначе я не поспею ко времени и не получу в декабре пробного оттиска книги. Редактор Хью Де клея, роскошное имя, поработал, по-моему, великолепно. Несколько мелочных придирок в сцене охоты, но человек он очень внимательный. Постоянно напоминая себе об этом, Провел над редактурой 3-4 часа. В 6 отправился в совой, чтобы встретиться с Кимом перед премьерой Евровидения. Примечание мюзикла, а не странноватого телевизионного конкурса. Конец примечания. Посидели, потягивая Old Fashion и здороваясь с Нейлом Теннетом, Джулианом Ллойдом Уэбером и прочими, кто там был. Затем потопали в театр. Встретили Джо, ожидавшую Хью, которого она не видела целый день. В конце концов он объявился, все напрочь забывший. Хью приехал домой и вспомнил о премьере, лишь увидев сидевшую с малышкой Мелиссу. Спектакль оказался таким манерным, какой только можно себе представить. Сколько-нибудь сносным его делает лишь изумительная игра актера по имени Джулиан Дрейфус. Примечание. Подразумевался Джеймс Дрейфус, если только он не сменил имя. Впоследствии прославился, играя в бессмертном «дай-дай-дай». Конец примечания. За ним, несомненно, стоит проследить. В целом, до невероятия любительское, что называется, произведение, с плебейской структуры. Несколько прекрасных фарсовых сцен с участием призраков Адриана и Антиноя, Ни больше, ни меньше. Но почему-то и они выглядят глуповато. Даже гейской публике такое неинтересно. Потому что она видела все это прежде в «Мадам Джо-Джо», в миллионах разбросанных по стране ночных клубов и на хэппенингах гей-театров. Из нашей компании представление больше всего понравилось про, между прочим, «Джо Лори», хотя и ей оно противило когда во втором действии начались разглагольствования о любви. Потом пошли кормиться в плющ. Я нюхнул в сортире кокса, и Джос Хью, вне всяких сомнений, это заметили. О, Господи! Какая же я жопа! Думаю, в скором времени мне придется испытать то, что, насколько я знаю, принято именовать вмешательством. Я то и дело рисую себе эту картину. Все мои друзья набрасываются на меня. Я ни в чем не сознаюсь, пока они не выворачивают мои карманы. Стыдоба. Много вина, кофе. Домой вернулся в четверть первого. А там тупо смотрел телевидение, решал кроссворд и нарезал новые дорожки. Лег в половине третьего. Глупо, глупо, глупо, глупо. Четверг. 11 ноября 1993 года. Годовщина дня перемирия. 75. -е. Примечание. Имеется в виду Компьенское перемирие, соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне, заключенное 11 ноября 1918 года между Антантой и Германией рядом с французским городом Компьень. Конец примечания. В такой день следует сидеть дома и работать. Получил плохую новость. Позвонила секретарша из ТВС по поводу аренды квартиры Олбани и сказала, что еще до меня квартиру осматривал один господин, который теперь вдруг проявил к ней нешуточный интерес, и потому они считают своим долгом отдать предпочтение ему. Однако коллекцию рекомендаций я собрал впечатляющую. Одна от сэра Чарльза Пауэлла, другая от Джона Берта, третья от Макса Гастингса, и все они распрекрасны. Чарльз начал свою с типичной для него прелестной помпезностью. Джентльмены. Хей-хо. Если этот тип даст в последний момент задний ход или не сумеет получить хорошие рекомендации, Я, похоже, смогу ожидать продолжения. Около семи пришла машина, чтобы отвезти меня в студию на Клайв Андерсон огрызается. Второй участник – Бамбер Гаскойн. Третий – мастер по пирсингу и ходячая демонстрация оного. У него гвозди в языке, по большому шипу в носовой перегородке и в нижней губе, кольца в сосках и еще одно – хотя его он никому не показывает, в «Принце Альберте». Ах, ламон. Думаю, я прав. Публика, похоже, была страшно рада видеть меня, и прием мне устроила потрясающий. Свист, приветственные клики. Весьма лестно. Представляю, однако, с каким раздражением приняли это телезрители. Поговорила политике и о лошадиной сцене в ГИП. Произнес монолог о так называемых семейных ценностях. Жестковатый, пожалуй, но приняли его хорошо. Из лондонских студий отправился в Граучо играть в покер. Гриф, Боб, Ринго и актриса по имени Кэролайн. Очень мила, но предложила играть в анаконду и только что не раздела меня догола. Я уже много лет так не продувался. Сиеда послужит мне уроком. Слишком много кокаина. Лег в два. Пятница, 12 ноября 1993 года. Встал очень рано. Озвучка. Происходила она на Оксфорд-стрит. Поэтому, закончив ее, прошелся по магазину МНС. Потом вернулся домой. Хью... Сочинение скетча – обычные дела, а около семи отправился в Квоглинос ужинать с Альфредо и Патриком Киемотом, моим давним школьным приятелем, которого я за последние двадцать лет видел всего два раза. Он прекрасен, художник теперь еще и театральный, очень талантливый, очень милый. Ужин был хорош. Спасибо Патрику, обладателю обеденных талонов Квога, Которую он получил за роспись одной из колон главного зала. Оттуда ко мне поболтать. Я каждые десять минут скрывался в сортире, но они этого вроде бы не замечали. Разошлись в 3.00. Ну да ничего, в эту субботу я впервые за сто лет могу проспать столько, сколько мне захочется. Суббота, 13 ноября 1993 года. Проснулся в 12.20, чувствуя себя хорошо отдохнувшим. Вышел из дома, купил в Тауэр-Рекордс несколько пленок, потом кое-что в Форт-Нумсе, и домой, поесть и посмотреть телек. Блаженство. Впервые за сто лет. В 6.30 на обед Клори. Ким, Ал, Ник и Сара. Было весело воздержался от приема кокса в их сортире, поскольку знаю, что они знают, и знаю, что это их расстраивает. В половине второго дома. Воскресенье, 14 ноября 1993 года. Очень занятой день. Заканчивал колонку для спектейтора к следующей неделе и писал речь, которую произнесу во вторник на кинопремьере. Управившись с этим, посмотрел немного телек, потом уложил вещи и поехал на такси к Юстонскому вокзалу, чтобы отправиться спальным вагоном в Данди. Примечание. Я был ректором университета Данди, и к этому времени уже отслужил часть второго из трехлетних сроков пребывания в должности. Пост почетный, он существует только в старых университетах Шотландии, а занимающий его человек обязан заботиться о соблюдении интересов студентов, которые сами же ректора и избирают. Я ездил в Данди, чтобы участвовать в заседаниях университетского совета и проводить так называемые приемы студентов. Конец примечания. Выпил немного скотча и съел два сэндвича. Огромная ошибка. По какой-то причине... Они наградили меня жутчайшим из вообразимых расстройством желудка. Такая досада. Кислота разъедала меня изнутри, пока поезд летел, громыхая сквозь ночь. Почти не спал. Понедельник, 15 ноября 1993 года. Следующая станция Данди. Прибытие без пяти шесть. Мерз на платформе как цуцик. Чертов поезд прикатил на 10 минут раньше, и мне пришлось торчать там в ожидании комитета по встрече, каковой должен был отвезти меня на завтрак. Комитет состоял из Джима Дункана, советника ректора, президента студенческого союза Айеши и его старшего вице-президента Дуги. Приятные люди. Аеша, девушка стильная, блестящая. Лучшая из трех президентов, с какими я пока свел знакомство. Уверен, что она могла бы с легкостью получить любую работу. Референта Клайва Андерсона, Росса, в таком роде. Мила и энергична. И к тому же не дура. Приехали в дом Джима. Это уже традиция, чтобы поглотить потрясающий завтрак, приготовленный его прелестной женой Хильдой обилие апельсинового сока, кровяная колбаса, ветчина и так далее. Как обычно, просидели около часа, разговаривая. Меня вводили в курс неотложных проблем университета. В настоящий момент таковые, слава богу, отсутствуют. Затем я отправился с моим первым, так сказать, визитом. Я сам ввел этот обычай. При каждом заседании совета мне показывают пару факультетов. Несколько отдает принцам Уэльским. Но всем вроде бы нравится, а я нахожу это совершенно очаровательным. По пути мы заехали в Логово Аеши, потому что она обещала своим соседкам по квартире привезти меня туда. Они, как оказалось, еще не встали. Пара светловолосых красоток, типичные растрепанные студентки. Такие милые, пока они продирали глаза, я пил кофе. Первым портом захода стал факультет бухгалтерского учета и бизнеса. Не такое волнующее, как вы, может быть, думаете, место, однако глава факультета Боб Лайон был дружелюбен, и все его сотрудники тоже. Встретился с международной группой студентов, до смешного похожей на ООН. Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Бангладеш и так далее Компьютерный умелец Бородатое чудо по имени Роз Показал мне компьютеры Мы немного полазили по интернету Отыскивая следы Дугласа Адамса Кофе в преподавательской Разговоры После чего я улизнул на факультет политики И социальной политики Снова очень дружелюбные люди Смотреть тут в сущности не на что Не то, что на факультетах, которые я посещал раньше. Там можно было потаращиться на медицинское оборудование, лаборатории и так далее. Однако люди очаровательные. Довольно левых взглядов, что для Данди редкость. Сколько я знаю, из этого университета вышли Чарльз Кеннеди и Джордж Роберстон. Меня нагрузили книгами и брошюрами. Примечание. Чарльз Питер Кеннеди родился в 1959 году. Британский политик, член Либеральной партии, затем партии Либеральных демократов. Самый молодой член парламента, избран когда ему было 23 года. Джордж Истли Макнил Робертсон родился в 1949 году. Британский политик, член Лейбористской партии с 1999 По 2004 год. Генеральный секретарь НАТО. Конец примечания. Уже полдень. Пора посетить главу университета Майкла Хамлина. Выглядит он плоховато. Какой-то отек под подбородком. Припухлости вокруг глаз. Человек, я так понимаю, нездоровый. В конце года он уходит в отставку. Мы проговорили три четверти часа. Он, как обычно, называл меня Саймоном. Пришло время предваряющего заседания Ленча. Сидел рядом с каким-то ослом, имени не запомнил. Обычная резиновая курятина и распадающийся на фракции майонез. Да поможет им Бог. Затем в 2.00, дальше тянуть было невозможно, началось заседание совета. Засыпал трижды. В первый раз меня разбудил сидевший рядом Джим Дункан, а остальные два – смена одного голоса другим или что-то еще. Нет на свете ничего столь до не менее задницы скучного, как комитет ученых мужей, обсуждающий университетские дела. Единственным, что меня за это время взбодрило, было негодование, с которым обсуждалось письмо некоего онколога, интересовавшегося, Чем может университет оправдать, в моральном смысле, выделение курительных комнат, которые способствуют распространению наркомании среди студентов? Я вас умоляю. Заседание закончилось в рекордный срок, за два часа. Мне осталось убить час до моего назначенного на 5.00 выступления перед первокурсниками. Мы пошли в бар Пита. Это наверху здание студенческого союза. Выпили немного скотча. Вокруг нас столпились студенты, все как один очаровательные. К 5.00 я пришел в клуб усопших, где собрались, чтобы послушать своего ректора, сотни студентов. О необходимости выступить я узнал лишь этим утром. Времени на подготовку у меня не было, пришлось импровизировать. Я сказал им, что нет на свете ничего менее привлекательного, чем молодой человек, напяливший маску жестокого цинизма. Я, мал, все уже повидал и знаю настоящую цену этому миру. Сказал, что их непременный долг каждое утро смотреться в зеркало, убеждаясь, что лица у них прелестные, открытые, добрые и улыбчивые. Проговорил целый час. Вышло, по-моему, неплохо. Затем еще час в баре. Перед обедом, который дали в мою честь, сами милейшие студенты. Для определения участников обеда они тянули жребий, поскольку не хотели, чтобы собралась неуправляемая толпа. Как и всегда, корпус студенти испытывал, похоже, горячее желание напоить меня в лоск. Моя задача была такой. Переходить от стола к столу, и отсиживать с каждой студенческой компанией достаточно долгое время. Все были очень любезны и радушны. В конце концов, Джим и Дуги, а Еша к этому времени нализалась, проводили меня, пошатывавшегося после выпитого и втянутых в нужнике пары дорожек, на вокзал. Времени было 10.55. Заснуть сумел сразу несмотря на дороги, кокаиновые и железную, что было своего рода чудом.